третьих при примитивных технологических условиях этого времени, сама обширность империи представляла для ее правителей вечную проблему. Более того, существовал определенный дисбаланс между размерами правящей нации, монгольским народом и подчиненными народами, пропорция была 1 к 10. Значительная часть монголов была кочевниками и гордилась этим, что отличало их от большинства подданных. В целом монголы как нация находились на более низком культурном уровне, нежели некоторые из завоеванных ими народов, несмотря на факт появления монгольской элиты, члены которой, наделенные внутренними, духовными и интеллектуальными способностями, удачно воспользовались контактами с древними цивилизациями некоторых из соседних и захваченных стран. Многочисленность этих контактов сама по себе содержала потенциальную опасность, поскольку подрывала изначальное единство монгольской традиции. С точки зрения религиозной приверженности, различия между монголами старой школы, которые оставались почитателями неба и шаманистами, и теми, кто был обращен в буддизм, ислам и христианство, выливалось в ослабление духовных уз между всеми этими группами. Кроме того, процесс оккультурации монголов, поселившихся в покоренных странах, никогда не завершался, по словам Карла Витфогеля и Фенчьяшена. Как общество завоевания монголы никогда не склонялись к тому, чтобы отбросить свои культурные традиции и всецело заимствовать их у местных жителей. В результате всегда оставалось различие между обществом победителей и обществом побежденных в каждой из этих порабощенных стран, которая в итоге способствовало развитию, в большинстве из них национальной борьбы против монголов. Геополитически Монгольская империя состояла из двух отличных друг от друга частей – монгольско-тюркского ядра, то есть степей и пустынь Монголии, Джунгарии, семиречья регион Ильи, Восточного Туркестана, Трансаксании, Кипчекии и Казахстана и периферийных, управляемых монголами государств, с преобладающим сельскохозяйственным населением. Степная зона была потенциально главным резервуаром монгольской военной мощи. Большинство правителей периферийных государств хорошо это понимали. Сам выбор Пекина как столицы династии Юань в Китае и Сарая как столицы Кипчакского ханства в этой ситуации показателен. Каждый из этих городов находился в на границе периферийного государства и вблизи степной зоны. Лишь Ильхана Персии проводили несколько иную политику. Если бы они последовали примеру своих родичей в Китае и Южной Руси, для них было бы логичным держать свои штабы где-либо в северном Харасане, если не в Туркмении. Вместо этого они сделали Тибриз в Южном Азербайджане, своей первой столицей. Этот выбор, видимо, был продиктован их желанием усилить свой контроль над Ираком и Малой Азией, чтобы иметь подходящую базу для длительной борьбы против Египта. Позднее, под давлением ханов Кипчекии, ильханы перенесли свою столицу на юг в Султанию, в гористый район между Тибризом и Тегераном. Следует вспомнить, что они имели в своем распоряжении степную территорию в районе Муган в северном Азербайджане, которую они использовали как пастбище для выпаса своих кавалерийских коней. Однако, отодвинув столицу слишком далеко от основного ядра монгольских степей, ильханы подорвали возможности своего влияния на внутримонгольскую политику, равно как и шансы на получение подкреплений из внутренней зоны империи. Ханы-кипчаки использовали это обстоятельство для укрепления своих собственных позиций в хорезме. В итоге Тамерлан, начинавший как мелкий вождь,